ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Один. «Тревога, Алексей Николаевич! Внизу психоперевозка приехала, у подъезда! Боюсь по нашу душу!» Максим, старший по группе прикрытия держал рацию включенной, ожидая команды Грамова. Грамов бросил взгляд на индикатор своего уже почти полностью выдохшегося витамина Ю. «Сколько их?» «Четверо. Два санитара, фельдшер и врач». «Нет, четверых он не слепит сейчас. Думать нечего». Блокировать и задержать в подъезде любыми средствами не менее чем на минуту, а лучше две. В любом случае две с половиной минуты у него были, так как сюда, в квартиру Марины, на 12 этаж, работники психоперевозки будут подниматься никак не менее минуты, а вольные стрелки на вроде в количестве шести человек, группа прикрытия, приданная на эту операцию ему, Грамову, уж на минуту их задержат там внизу, в подъезде. Грамов не спеша оглядел пейзаж после битвы. Все четверо, а именно Меркулов с Сергеем седых и турецкий с рогдаем, глубоко и надежно спали, живы и невредимые, переживая во сне все те ужасы, которые, как им казалось, происходили на его. была нужна минута минимум, чтобы сцена, которую он прокручивал для Меркулова с Сергеем седых и для турецкого с рогдаем, подсознание которых было ввергнуто в синхронный мираж, чтобы эта сцена дошла в реальном масштабе времени до своего логического конца. Только тогда психологическое напряжение участников будет сброшено, и они провалятся не меньше, чем на сутки, в ровное спокойное небытие, не возмущаемое никакими сновидениями. Чуть-чуть, конечно, как всегда, убыстрить можно было. Граммов перевел осторожно тактовую частоту процессора с 12 гигабайт в секунду на 12,5. Это был предел. Витамин-Ю, полуприбор, положивое фактически существо, мог взбракнуть в любую минуту. Собственно говоря, он уже должен был давно отказаться, залечь, зазбоить, Но чувствуя психологическое напряжение своего создателя, хозяина, хотя точнее друга, маленькая красная коробочка витамин-Ю Тянуло и тянуло, что называется на честном слове, и одном крыле. Вот, наконец. Турецкий сильно дернулся во сне, откинув голову налево. Это ему угодило пуля в правый висок. Еще секунда, и Рагдай весь вздрогнул. Даже жалобно вздохнул во сне. Первое попадание. Еще секунда и еще, подряд четыре раза. Это все. Теперь их можно литаргировать на сутки и транспортировать. По плану в штатном режиме Грамов должен был турецкого с рогдаем взять с собой, исчезнуть, а на другой день вернувшись зачистить хвосты, что означало на их сленге с Сережей Навроде «замести следы». Но жизнь распорядилась иначе, прибавив и от себя букет крепких специй в без того густозаваренную Грамовым кашу. Однако надо сказать, что Грамов, устав неимоверно за эти богатые приключениями октябрь-ноябрь-декабрь, Сам, что называется, лопухнулся, причем дуплетом, дважды и подряд. Первый раз он ложанулся, выехав на дело с плохо отдохнувшим биологическим блоком витамина U. Подготовить второй блок для возможной перезарядки на месте Грамов не позаботился, так как был почему-то уверен, что Меркулов приедет к Турецкому один, без Сергея Седых. Это казалось Грамово логичным, но право, если подумать, какой он им вчерашний стажер-собеседник. Турецкие старше его на 10 лет, а по опыту – на все 25. Меркулов же вообще был по неписанному табелю о рангах на уровне генпрокурора РФ. И, разумеется, общие темы с Сергеем Седых иметь вряд ли мог. Однако Меркулов притащился с Сергеем, что вынуждало поднять расход психического потока по крайней мере процентов на 20-25. Сережа требовал, конечно, куда меньше напруги, чем Меркулов но много больше, чем собака. Почувствовав, что психоресурсы витамина U запасов не имеют, на пределе Граммов стал экономить, выкраивать запас на непредвиденные обороты, и экономия сам допустил такой поворот. А именно, он допустил стрельбу сетями и только после появления реальных угроз для жизни и здоровья врубил на полную мощь, переводя всех разом четверых в режим синхромиражирования. И результат теперь был налицо. Засыпая турецкие осел на Меркулова, и они сцепились сетками. Чтобы расстричь их теперь, разделить сиамских близнецов, потребовалось бы полчаса, а то и больше. Тут тоже Грамов зафиксировал свой просчет. Он не учел, не думал, что Константин Дмитриевич Меркулов сразу же поймет, что турецкий зомбирован. «Конечно, это видно сразу, да, но видно только тем, кто знает». Таких же в этом мире, ох, немного. Меркулов раскусил. И что? Зомбированных пристреливают. Если Меркулов так распорядился бы, то сцена началась пораньше. Была бы динамичнее, короче. Без всяких сеток, без этой глупой психоперевозки. Дурацкую бессмысленную гуманность Меркулова Грамов не учел. Такие люди все прагматики. До мозга, до костей. Попался – зомби стал. Все, старичок, прости-прощай. Случилось же не так. И вот итог, под сеткой оба. Как ликвидировать эту липучую стальную дрянь, секунд за двадцать бы?» Тут сложность состояла в том, что сеть нужно было ликвидировать полностью, не прилипнув к ней самому. Начать, допустим, с ног, но ну и последовательно до победного конца. Понятно, что о транспортировке в сетке речи и быть не могло. Они бы сами все прилипли тут же. Да и вообще. Тащить сразу двоих, Меркулова с турецким? Нет, это легко только в американских боевиках. Раздеть, разрезать, догола. Разрезать вместе с их одеждой. Мелькнула мысль у Грамова. Нет времени. Он бросил взгляд на циферблат часов. Минута. Полторы. Он бросил взгляд на индикатор витамина Ю. Нет, даже двух не сдержишь. Уходим. Повернулся он к Максиму. «Турецкого резкого придется бросить здесь, пока возьмем с собой только Рогдая. Неся Рогдая на руках, Грамов покинул квартиру дочери. Теперь им предстояло переместиться на чердак, предусмотрительно отпертый Максимом, и дождаться там, пока бригада психиатрической скорой войдет в квартиру, и лишь потом спуститься вниз, ретироваться. Ждать пришлось долго, очень долго, не менее 15 минут. И грамов просто весь извелся, досадуя. Сколько, оказывается, было времени, они успели бы раз двадцать 20 расправиться с сетями. Но кто ж знал заранее? Наконец-то подъехала она, бригада психоперевозки, на включенном максимум лифте, бодро позвонила в квартиру, раз пять настойчиво, а затем столь же бодро выбила дверь. Не прошло и 30 секунд, как из квартиры Марины послышался мат и междометие негодования. Ну, влепли в сеть, прокомментировал Грамов. Пойдем, ребята, от дома отъезжали порознь. Грамов, осторожно передав Рогдаю на заднее сиденье, сам сел за руль своего старенького красного сорокового москвичонка. Чего ж вы не сообщили, что задержите их на целый четверть часа, ведь мы бы все успели прокрутить минут за десять, а так одну собаку взяли. «Никто не знал, что так получится, Алексей Николаевич», ответил Зураб, старший по группе прикрытия. «Сам удивляюсь, как это вышло. Случилось что? Когда они вошли в подъезд, я им навстречу». Распахнулся, весь рубаху разодрал на себе и щеку расцарапал. «Вот, — кричу им, — психиатры, сюда, сюда. Они уже сюда скатились, здесь, на первом этаже, в квартире номер три. Ну, Но Митька, мой напарник, повыше, возле мусоропровода, рыдает женским голосом на пол подъезда они мне там да нет это говорю маруська плачет чуть не зарезали ее вот этот зомби фигов в квартире номер три здесь здесь здесь говорю им они звонят там кто Откройте мы врачи квартиру открывают Боже слава богу приехали наконец-то сюда-сюда товарищи на кухню вот он подлец допился на мертвеца похож и топором мне, гад, грозится. Они, конечно, просекли, не тот. Мы не сюда, гражданка, говорят. Она им. Не пущу, пока его не заберете. Они. У нас совсем другое на уме. У нас тут вызов на 12 А на топор тут в руки. Не заберете, я сама его пришу И вас всех гадов заодно. Врачи. Какие вы врачи, скотины все. Ведь у него горячка. Но, в общем-то, не мы. Она их задержала. Пока они не укололи. Кого? ⁇ спросил Грамов. Обоих? ⁇ Нет ее. Она шарала. Муж то тихо пил на кухне. Топор, конечно, под рукой. Но он не выступал. Так только и иско собросал. Она одна орала. Но вот укола заработала. Дешевле, чем бутылку покупать. Понятно. Они подъехали к метро, возле которого им надо было поменять машины, чтобы выехать за город, в городок Навроде. Взяв на руки Рогдая, Грамов перенес его в 60-й мерз, в котором его дожидался Сергей Афанасьевич. Группа прикрытия распределилась по двум невзрачным «Жигулям», идущим хоть и тяжело из-за своей бронированности, но все же резво. «Я вижу неудача», – первым нарушил молчание Сергей Афанасьевич. «Ну да». Но не совсем же. Собаку, видишь, всё же мы исчезли. Опасно. Бросил бы я все это Алёша. Своих ты спас, а этот, что он тебе? Хороший человек, не спорю, был. Но зомби ведь теперь. Считай мертвец. А я так не считаю, Серж. Ты меня знаешь. Сделай все, все, что мог. И скажи, не вышло. Когда подходишь так, всегда выходит. но ну «Тебе что, денег жалко? Мальчиков гонять?» «Отнюдь, напротив. Хуже, если застояться. Я не про то». «Тогда про что же?» «Про то, что сразу надо было. Во-первых, выбить витамин С из рук Косарина, тогда еще, когда ты выходил на них под видом Деда Мороза. Второе, замочить их разом всех, Невельского, косарина и Ванникова». «Да я-то знаю твой подход. Раз и под метелку а Кто останется потом? Да мы с тобой останемся. Нет, Серж. Мы тоже не останемся в таком раскладе. Ушли бы ты меня, а то ли я тебя мочить, так всех мочить. Это дорога проверенная. Не остановишься, не сможешь. Тогда вообще скажу тебе, оставил бы ты идею отмщения. Вспомни, как в писании: "Мне отмщение, и воздам". Воздаст он как же? «Ты мне про Бога лучший, Серж, не говори. У меня с ним свои». Грамов запнулся. «Счеты?» – подсказал Навроде. «Не счеты, диалог. По-вашему, разборка. Дай срок передышку, разберемся. Мне много ведь не надо от него. Я добрый и не жадный. Нам только бы исчезнуть всем, и будет с нас. Уйти сквозь пальцы». «Но это планы дальние. А что же завтра?» Завтра-послезавтра отдыхаем. Встречаем Новый год и снова отдыхаем. Два дня еще. Прибору нужно отдохнуть. За эти дни все равно ничего не изменится. Праздники. Все заперто. На мой взгляд, вот тут-то и ломить. Когда все пьяные, все заперто. Как раз это хорошо. Замок куда же проще отпереть, чем зубы заговаривать охране. 2 января подумай сам. С похмелья злые. 2 января охране не придется зубы заговаривать. Психушка – это не Лубянка. Там нет защиты от гипновоздействий. Охранники откроют дверь сами и сами вынесут турецкого к машине. Уложат, напутствует веселым словом. И обо всем забудут тут же. Я сам один его возьму, без мальчиков твоих. Мне лишь бы витамин U сил набрался. Не знаю, Сергей Афанасьевич покачал головой. Я, честно, ломил бы прямо сейчас, сегодня, по горячему следу, если уж ты решился. Ждать всегда, скажу, по опыту опасно. Любая ситуация меняется. Я уже сказал, четыре дня на отдых, аппарат исчерпан. Так замени, поставь свежие, там эти, как беших, биоструктуры. Свежих нет, еще не выросли. А кстати, клетки какого зверя ты туда вставляешь? «Может, мы можем отловить?» «На чердаке, что ли?» – усмехнулся Грамов. «Да если было просто так, поставь лишь мышеловку там. Тогда, конечно, что ж?» «Купить, в конце концов, любого зверя можно. Ведь не дороже денег?» «Исключено. Выходит, что дороже. И не отловишь, и не купишь». «Но так не бывает». Сергей Афанасьевич не поверил другу и несколько демонстративно, подчеркнуто замолчал. Ему было слегка обидно, что Алексей темнит и уклоняется от объяснений всех деталей, обстоятельств. Грамов тоже молчал. Он считал, что ответил четко и исчерпывающе на поставленный вопрос. «Конечно, несколько туманно, да. Но ведь не надо, чтобы водитель мог услышать правильный ответ. Сергей поймет. Сергей все понимает с полуслова». «Конечно, это же проще пареной репы». Единственное в мире животное, которое на вроде не смог бы купить, не смог бы приказать поймать за деньги, был зверь породы Homo sapiens, что означает «человек разумный». И этот зверь, самец, клетки которого работали как в витамине С, так и в гораздо большем количестве и лучшем качестве в витамине U, принадлежали ранее не аба какому самцу человека, а крайне редко встречающемуся экземпляру, единственной особи на Земле в данный момент а именно самому Грамову. Конечно, Алексей Николаевич мог бы без труда пожертвовать на быстрое восстановление витамина U хоть килограмм еще своих клеток, как соматических, так и нервных. Он Грамов с детства не жалел себя нисколько. Однако в данном случае в этой жертвенности не было ни малейшего смысла, так как его собственные клетки были истощены биологически, физически, химически. Они устали еще, наверное, больше, чем те, что в витамине Ю. И Граммов чувствовал, что он сам на пределе. «Да», – думал грамов, – «надо было еще осенью посеять в чашечках Петри до да сотни, может быть, колоний. Тогда сейчас был бы практически неограниченный запас. Но смерть не только Софьи, жены, но и старшей дочери, смерть внука, и сразу же, без перерыва, нависшая смертельная опасность над младшей дочерью, над внучкой». Выбили его из колеи, лишили расчетливости, холодной рассудочной запасливости. Смерть жены, он, находящийся в подполье в городке Навроде, лечившийся от полученных при пожаре в химбиофизике ожогов, принял за естественное. Нет, не естественное, конечно, а натуральное, что ли, событие. Софья всегда была склонна к кротым решениям. Нервное, слишком эмоциональная, Грамов принял тогда в июле этот страшнейший для него удар, считая его автором Бога. Но с Богом разговор особый, и Грамов, сжав тогда зубы, решил «Мы еще разберемся с тобой, бородатый». Тогда еще 30 июля у него зародились первые пока туманные соображения касательно Бога и безусловности его прав – единолично миловать карать тут на земле. Идея захватила его целиком. Он весь ушел в работу. И вдруг 7 октября еще один сюрприз. Дочь с внуком. Нет, понял он, Господь здесь ни при чем. Здесь был запах лубянки. Стремглав он бросился в бой, имея всего семь зарядов для нового, созданного только что в августе-сентябре, витамина Ю. Он думал, этого хватит. Пока один заряд работает, семеро отдыхают. Но просчитался, ошибся. Одна лишь стычка у Дендрария сняла за пять минут три свежих комплекта. Потом землетрясение и взрыв бензинового склада. Зрелище, конечно, так себе и очень быстрое. Но сколько же народа пришлось ему в этом взрыве убедить? Этот 35-секундный сеанс синхромиражирования на пару сотен человек съел сразу пять комплектов. А старые три только успели отдохнуть, как им пришлось Иванникова литаргировать в Сертаке держать в сомнамбулическом состоянии всю обратную дорогу в Москву. Да что и говорить, сработали они отменно. Но клеткам, бедным клеткам, все меньше и меньше оставалось времени для отдыха. Они работали, тянули будто свежие, конечно, но не успевая отрелаксировать нагрузку, истощались. И вот уперлись, все. Ничто не вечно, не всесильно. Нет, перерыв необходим. Четыре дня. Четыре дня. Четыре. «Вы повесили на психоперевозку радиомаяк?» — спросил Навроде по радиотелефону, адресуясь к «Жигулям», нарушив тем самым молчание. «Конечно, не без этого», — ответили задние прикрывающие «Жигули». На передних «Жигулях» Зураб, сидевший рядом с водителем, уточнил. «Они отъехали от дома 25 минут назад». «Сейчас Сергей Афанасьевич, они едут по Садовому, возле пересечения с Цветным», — сообщил Зураб. «Похоже, целях склив Нет, поворачивают».